Глава сорок четвертая. Среди зрителей, которые ранее сидели беспорядочно и вели себя распущено, он навел и установил порядок. Поводом послужила обида одного сенатора, которому в путиолах на многолюдных зряющих никто из сидящей толпы не захотел уступить место. Тогда и было постановлено сенатом, чтобы на всяких общественных зрелищах первый ряд сидений всегда оставался свободным для сенаторов. Послам... Свободных и союзных народов он запретил садиться в орхестре, так как обнаружил, что среди них были и вольноотпущенники. Примечание в орхестре, то есть рядом с сенаторами. Солдат он отделил от граждан. Среди простого народа он отвел особые места для людей женатых, отдельный клин для несовершеннолетних и соседний для их наставников а на средних местах воспретил сидеть одетым в темные плащи. Женщинам он даже на гладиаторские бои не дозволял смотреть иначе, как самых верхних мест, хотя по старому обычаю на этих зрелищах они садились вместе с мужчинами. Только девственным висталкам он предоставил в театре отдельное место напротив приторского кресла. С атлетических же состязаний он удалил женщин совершенно. И когда она пантификальных играх народ потребовал вывести пару кулачных бойцов, он отложил это на утро следующего дня, сделав объявление, чтобы женщины не появлялись в театре раньше пятого часа. Примечание. Атлеты состязались на играх голыми. Пантификальные игры в 12 году до нашей эры при вступлении Августа в сан великого пантифика Пятый час — предполуденное время, когда игры прерывались для дневного завтра.